Часть третья. «Да», — сказала я. «Пытаюсь избежать тебя, потому что кое-куда спешу». «Ты меня ранишь, Тейлор? У нас так давно не было возможности поболтать. Мы же когда-то были друзьями, разве ты забыла?» «Я помню», — ответила я. Мне очень не хотелось ввязываться в беседу, но и отступать я не собиралась. Я оглянулась на учеников во дворе. Как же назвать эту вполне определенную группу тех, кто остался в городе? Они заинтересовались и подошли ближе, Но держались достаточно далеко. Было понятно, что помогать мне никто не собирался, хотя нельзя их в этом винить. Во время последних событий в броктон Бэ быть героем было опасно. Эти люди выжили только потому, что избегали риска и не лезли на рожон. Друзья Эммы были совсем не такими, чтобы обеспечить ей поддержку, они подошли ближе, хотя и держались чуть позади. Заводила и сейчас была Эмма, ей не терпелось устроить неприятности. Я это видела, и все вокруг тоже это понимали. Охранники. Двое или трое из них отошли назад и держались даже еще дальше учеников. Мне показалось, что они прикрывают Эмму. Если я выбью ей зубы или порву ухо, как однажды сделала со мной София, вот тогда они вмешаются, я, окажусь крайне, не смогу вовремя попасть туда, куда хотела. Поменяла стиль одежды? Должна признать, тебе удается круто выглядеть с любым стилем. Тонкий сарказм. Её слова о чем то мне напомнили, но я выкинула их из головы. Сомневаюсь, что мне стоит над этим размышлять. «Тебе вряд ли удастся кого-то впечатлить». Ответила я. «Фи как грубо!» Ответила Эмма. «Это часть твоего нового имиджа? Грубость? Никого и близко не подпускать? Тебе это хорошо удаётся?» Достаточно было взглянуть на выражение её лица, чтобы понять, что она просто упивается своими остротами. Ей плевать, что мне ей что сказать в ответ на все её наезды. Все, что ей было нужно, это добиться от меня хоть какой-то реакции. Ей нужно было почувствовать себя победителем. И всё это время она и не подозревала, что я постоянно сдерживаю десятки тысяч насекомых, жуков, пауков, червей, многоножек, слизней и улиток, и заставляла их стоять на месте, не давала им действовать, примерно как я могла бы сжимать кулаки, подавляя сильнейшее желание заехать ей по морде. Причинить ей боль не было моим главным желанием, это было вторично. Больше всего мне хотелось расправиться с ней именно сейчас, когда она потеряла власть, которую годами надо мной имела». Я мечтала увидеть выражение лица, когда насекомые заползут ей в дыхательные пути, когда она осознает, с кем имеет дело. Всего один шаг, и Эмма сможет ощутить хотя бы часть того страха, отвращения отчаяния, что и испытывала годами, ощутить беспросветную бездну беспомощности перед лицом врага, облеченного большей силой и властью. Я представляла, как насекомые проникают ей в рот, забивают ноздри, прежде чем она попытается преградить им путь. Я предвидела мгновение, когда она поймет, что для того, чтобы вдохнуть, ей придется проглотить насекомых. Я могла бы даже разогнать рой вокруг нее, чтобы лучше это видеть. Скорее всего, ее вырвет, но у меня будет минута-другая, пока герои не поймут, что происходит. «Пытаешься меня не замечать, Эберт? Или мозги на солнышке спеклись?» «Даже не знаю, что сказать», — призналась я. «Не удивлена. Потому что мне больше нет до тебя дела. Мне приходилось иметь дело с наркоторговцами и вандалами, мародерами и головорезами, бандами, которые шатаются по городу и считают маленьких девушек легкой добычей, Чер, да даже когда манекен атаковал набережную, я там была!» Ни слова лжи. Вот только я имела с ними дело гораздо более плотно, чем пыталась сейчас показать. «Большая девочка, такая храбрая», — заметила Эмма. Я заметила, что несколько человек из толпы раздраженно переглянулись. Они не были моими союзниками, не в прямом смысле, но принижая то, через что они прошли, Эмма теряла их симпатии. «Я многое повидала», — сказала я ей. Видела, на какую мерзость готов пойти человек, видела людей в полном отчаянии, которые сражались просто для того, чтобы выжить. И среди всего этого были те, кто охотился на людей. Не могу сказать, что я их уважаю, но, наверное, я могу их понять. «Ты...» — начала она. Не дав ей шанса перебить меня, я продолжала. Но знаешь ли, даже вспоминая тех, кто питался отбросами или воровал, чтобы прожить следующие 24 часа, я думаю о них лучше, чем о тебе. Я заметила, как ее глаза сузились. решила оскорбить. Она сделала паузу. «Меня? Я констатирую факты», ответила я. «Разговаривая с тобой сейчас, я вижу, насколько мал твой мир. Ты думаешь о популярности в школе и о том, чтобы хорошо выглядеть. Это даже не одна десятая процента того, что происходит в большом мире. И все же ты изо всех сил стараешься подняться на эту крошечную печальную вершину. Ты опустила один важный момент», сказала она. Теперь на ее лице не было улыбки». «На пути к этой маленькой вершине ты ниже меня. Кто же тогда ты?» «Эмма, ты огрызаешься, оскорбляешь. Пытаешься меня задеть, будто это даст тебе возможность забраться повыше на твой холмик. Но в этом вообще нет смысла. Ведь я даже не учусь здесь. Ты бросила учабу. Ты неудачница». Я тихо вздохнула. «Какой интересный у тебя подход. Начала тонко издалека, а под конец скатилась к примитивным оскорблениям. Все пытаешься нащупать, чем меня задеть? Вот только мне реально наплевать». а ты просто выставляешь дурочкой себя. Возможно, прежде чем осаживать ее, стоило подождать еще несколько неуклюжих наездов. Неважно. «Ты кто такая вообще, чтобы так с ней разговаривать?» Встряла одна из ее подруг. Вторая добавила. «Думаешь, ты такая умная?» Девушка замолчала, когда Эмма, сверля меня взглядом, подняла руку. Когда последний раз я видела в ней что-то, кроме злобного ликования ухмылок. Какое-то значительное чувство, непростый испуг... Как в тот раз, когда она прижималась к своей семье на благотворительном вечере, или потрясение, когда я ударила ее в торговом центре. Неужели я сумела взбесить тему? Еще несколько месяцев назад эта мысль могла заставить меня воодушевиться, может даже почувствовать себя лучше, но сейчас не было наплевать как на ее слова, так и на ее чувства. Я была этим почти разочарована. «Я не раз видела, как ты распускала Нюни! Не надо сочинять, что тебе пофиг! Ты тряпка, Эберт, и трусиха!» Ты просто хочешь казаться сильной, хочешь притвориться кем-то другим. «Нет, я просто хочу победить с отцом», — ответила я. «Если хочешь потешить свое эго, можешь заняться этим, когда я уйду». Хотя разговор складывался в мою пользу, я не чувствовала себя лучше. Злость все еще бурлила, я все еще хотела причинить ей боль и затем увидеть выражение ее лица. Но на фоне того, о чем я только что говорила, о том, как ничтожны школьные проблемы по сравнению с реальными бедами людей, эти чувства казались несоразмерными. Безобразными. Вот только насекомые реагировали на эти уродливые чувства, это было похоже на пульсацию. Рой, повинуясь моим желаниям, пытался приблизиться ко мне, но в следующем мгновение отступал назад, подчиняясь полуосознанной команде. Все-таки она задела меня, хотя и не так, как собиралась: Ты все время пытаешься трусливо сбежать, Эберт, но ты должна сказать мне спасибо. Сказать спасибо? Интересно, за что. Господи, если бы ты раньше показала, что ты не бесскребетное ничтожество, все могло бы быть иначе. Что-то сомневаюсь. Тот, кто может дать сдачи, заслуживает уважения. Если бы ты не забивалась в угол, как побитый щенок, а постояла за себя, посмеялась бы над розыгрышами и шутками, встретила их с высоко поднятой головой, все бы получилось. Мы могли бы снова быть друзьями. Ты стала бы частью группы, все было бы круто. Но ты кинула слишком долго, ты сделала из себя жертву. Сама сделала, не мы. Кое-что стало понятней. Ты говоришь о Софии? Ты хочешь сказать, что она позволила бы мне войти в вашу группу? «Речь не только об этом!» Теперь разговор зашел о Софии, о призрачном сталкере. МА знала, что эти двое были одним лицом, и я тоже знала, но не могла показать это. Тем не менее, я могла этим воспользоваться. «Готова поспорить как раз об этом. Ты, видимо, совсем рехнулась, если думаешь, что после всего дерьма что-то сделала... Я, блядь, хочу быть твоим другом!» «Ты предпочитаешь оставаться там, где ты сейчас?» «Где я сейчас?» «Да». «Тогда?» «Блядь, даже тогда?» да. Минуту назад она назвала тебя жалкой, но София хуже тебя. Она была убогой маленькой психопаткой, которая ничего не умела, кроме как набрасываться на людей с кулаками и оскорблениями. Единственное, чем она выделялась, это привлекательная внешность. Но вы были настолько тупы, что решили брать с нее пример. Это уже само по себе смешно. «Следи за языком!» — сказала она. «Я думала, ты выше этого, но нет. Она опустила тебя до своего уровня, и ты помогла невменяемому отморозку стать популярным невменяемым отморозком». Одна из ее подруг вышла вперед, похоже, чтобы вступиться, но Эмма грубо отпихнула ее. Эй! выкрикнул один из охранников. Не распускай руки! Он спокойно закрывал глаза на словесную перепалку, но решил вмешаться после легкого толчка. Ладно, плевать! Эмма повернулась к подруге. Извини! Пофиг! Пробурчала девушка, довольный впрочем, она не выглядела. Эмма посмотрела на меня со злобной хитрой ухмылкой, словно все преимущества были на ее стороне. «Ты хочешь играть жестко, Тейлор?» «Я хочу пойти пообедать с папой», я уже сказала. «Ты уже много лет играешь жестко. ты даже использовала смерть моей мамы. Думаешь, можешь себя превзойти? И как? Достанешь оружие? Не обязательно». Гнев исчез. Она стала спокойной и холодной, казалось, она наслаждалась каждым произнесенным словом. «Это ты убила свою маму». Я не ответила и даже растерялась на секунду, пытаясь понять, как такое возможно. Напомнить? Ты ведь была у меня дома, когда тебе сообщили. Ты должна была позвонить своей маме. Она попала в аварию, потому что набирала твой номер. Слабовато, Эмма. Я на это не куплюсь. Сомневаюсь, что ты сама в это веришь. О, но это не все. Видишь ли? Именно так думал твой отец. Он винил тебя. Винит до сих пор. Напомнить? Как он типа отдалился. Перестал о тебе заботиться. И в конце концов ты пришла к моим родителям, чтобы спросить, Нельзя ли пожить у нас, пока он не придёт в себя?» Я помнила, это был один из самых мрачных периодов моей жизни, наступивший сразу после тяжелейшей утраты. Мой папа поговорил со своим добрым приятелем Дэнни, и твой папа сказал, что не может с этим справиться. Он считал виноватым тебя, ведь это ты не сделала обещанный звонок. И именно поэтому твоей маме пришлось поехать, поскольку она за тебя беспокоилась. Все вставало на свои места, я отчётливо представляла произошедшее. Эмма продолжала говорить, её слова в вторили моим собственным мыслям. «Ты когда-нибудь думала о том, насколько он от тебя отдалился? Как далёк он даже сейчас? Может, он и любит тебя? Но одновременно и ненавидит?» Он все выложил моему отцу и сказал, что если бы ты тогда позвонила, если бы ответила, когда твоя мама пыталась дозвониться тебе из дома, она осталась бы жива. У него все еще была бы жена, фантастически умная и красивая, слишком хорошая для него женщина. А теперь все, что у него есть, это ты. И заботится он о тебе скорее потому, что должен, чем из-за чего-то еще. Интересно, ты ему хотя бы нравишься?» Мой отец любил меня? Да. Нравилась ли я ему? Спорный вопрос. Во мне возникла пустота. Я не вполне понимала, вызвана ли она словами Эммы или моими воспоминаниями о тех днях, или, возможно, так действует школьная обстановка. Я взглянула на окружающих. Они молча наблюдали, не вставали на мою защиту и не присоединились к Эмме, просто наблюдали. Насмешливо и самодовольно, Эмма улыбалась, ожидая моей реакции. Я медленно выдохнула. После столького времени, проведенного рядом со сплетницей, тактика Эммы была мне понятна. Поиск слабых мест, создание обоснованных предположений, использование разрушительных самих по себе утверждений, которые трудно проверить. У нее не было сверхспособностей, но она правда знала меня, моего папу и тот период моей жизни. Но использовать против меня моих родителей, достать меня на этом уровне... Сейчас я как никогда была близка к тому, чтобы использовать против нее силу. Я глубоко вздохнула и снова выдохнула, «Успокойся». «Правда ли это?» «Да, возможно. Но это никак нельзя было проверить, если только не начать обсуждение старых тяжелых воспоминаний с отцом». «Здесь и сейчас это заявление было разрушительным ровно настолько, насколько позволила я сама. Нужно реагировать так, будто это одна из психологических игр сплетницы». «Ясно», — сказала я. «Ты закончила? Тогда я пойду». Гнев постепенно отступал. «Если это все, что она могла сделать, то мне не очень беспокоиться». Улыбка на ее лице осталась, хоть и не настолько самодовольная. «Прости, я могла бы и догадаться, что ты бессердечная сучка. Тебе это даже не парит. Сомневаюсь, что я могу тебе доверять», — ответила я. «Но даже если бы верила, то плевать. Я имела дело с людьми гораздо умнее тебя. Мне приходилось разбираться с людьми намного страшнее и злее, чем ты. Я даже работала с людьми, которые, в отличие от тебя, действительно умеют манипулировать. У тебя нет ни малейшего». Мой телефон завибрировал, и я замолчала. Было слишком много вариантов. Проблема с посланниками, мой отец, Шарлотта. Я отвернулась и приложила телефон к уху. «Тейлор!» – сказал мой отец. «Привет, пап!» – сказала я. «Как работа?» «Я не там», – сказала я. Мне позвонил кое-кто с работы, и я заскочила в школу. «Где ты?» кладбище кораблей. Мы пытаемся решить как какую проблему, и получается пока не очень. Что за школа?» «Аркадия». «Хочешь встретиться со мной на полпути?» Благодаря посаженной на нее мухе, я почувствовала, как Эмма шагнула ко мне. На принятие решения были всего доли секунды, но я решила позволить ей ударить меня. Она выбила телефон из моей руки, а затем толкнула меня к стене, которая ограждала школьную территорию. Эмма тяжело дышала и не проронила ни слова. Пыталась придумать, что еще сказать. Она оттащила меня от стены и снова толкнула. Я чуть было не рассмеялась. В ней не было силы. Она не внушала страха. «Что бы и такого сказать?» «У тебя не осталось больше козырей?» «Надоели оскорбление? теперь ты опустилась до грубой силы?» Но я упустила свой шанс. Подбежал охранник и оттащил Эмму в сторону. Он ухватил Эмму за запястье и ворот рубашки и прилагал немалые усилия, чтобы подавить ее сопротивление, однако голос его звучал почти буднично. «А теперь мы все отправимся к директору». «Ага, разобрались». Я уставилась на него. Значит, вы ждете, пока не начинается драка, чтобы задержать злоумышленника и жертву? Моя задача не дать ученикам причинить вред другим людям или себе. Если влезать в каждую ссору, то только и останется, что бегать туда-сюда весь день, сказал он. Я даже не учусь здесь, ответила я. Я так и подумал, заметил, как быстро ты вошла и вышла, поэтому тебе решать. Можешь и на встречу с семьей, о которой ты говорила, а можешь вместе со мной и этой девчонкой подойти в кабинет директора. А в чем разница? поинтересовалась я. Он пожал плечами и поморщился, когда Эмма снова начала брыкаться. «Мы должны отводить к начальству всех нарушителей спокойствия, вместе с желающими дать показания учениками. Ты не ученица, но, возможно, думаешь ей стать, так что решать тебе». Я ответила не сразу. С одной стороны, мне хотелось полной мере насладиться зрелищем Эммы, наконец-то вытянувшей короткую соломинку. С другой, я не могла избавиться от мысли, что это какая-то ловушка. Два шага вперед и шаг назад. До сих пор было так. с чего вдруг сейчас должно стать проще.